принимали такие формы, что оставалось только диву даваться. Впрочем, выросшие здесь привыкли к причудливым скалам, да и не отличались рухой особой любовью к камню. Мастера древнего народа предпочитали работать с металлами, кожей и деревом. По бокам ворот из скалы выступали два каменных лика, вырезанных настолько талантливо, что казались живыми. Далеко не сразу можно было понять, какого же они размера. Только подойдя ближе к циклопическим двухсот локтевым воротам, гость осознавал, что лики имеют в высоту больше 600 локтей, что они даже выше знаменитых императорских башен в городах Элиана. Впечатления наполненные гневом, бородатые лики производили шоковое Они пугали, заставляли нервно ежиться и ничуть при том не походили на орков. Ничего, впрочем, удивительного. У Рукхай не строили свою столицу. Рурк Тхалат, они ее просто нашли около полутора тысяч лет назад во время исследования Вадарских гор, куда их вытеснили победители. Сохранились древние хроники, в которых старейшина разведчиков описывал свои впечатления при виде каменных ликов. Довольно долго орки не решались подойти ближе, будучи уверены, что перед ними изображение чужих богов, местных богов, с которыми совсем не хотелось ссориться. Однако вскоре выяснилось, что город мёртв уже не одну тысячу лет. Кто его построил, неизвестно. Возможно, легендарные гномы Из сказок о которых среди Урукхай ходило множество. Никто не знал, никаких признаков принадлежности строителей к известным народам не сохранилось, только невероятной красоты фрески. Однако на фресках не было изображений разумных существ, лишь пейзажи. Алики перед главными воротами являлись единственным исключением. Рург-Дхалат был вырезан прямо из окружающих скал и поражал воображение своими размерами и мрачный, тяжелый, ни на что не знакомый, а не похожий красотой. Но надземные уровни оказались всего лишь слабым подобием подземных. На сотни и тысячи миль тянулись бесконечные коридоры, залы и мастерские. Наверное, все население Аркограра Вполне могло бы жить в роскошном халате, не особо ни теснясь. Норки Но любили простор. Мало кому из них нравилось жить в подземельях. Сказывалось кочевое прошлое. Зато большинство вооруженных производств страны располагалось именно на подземных уровнях столицы и перемещались у рукай на паровых повозках по идеально ровным тоннелям, протянувшимся под окрестями Вадарскими горами. Караванцы и до сих пор изумлялись. Каким это образом краснорожая нелюдь настолько быстро перебрасывает войска с места на место? Виле бы святоши не высадились. Через день другой врага встречали полки стрелков и егерей. Последних боялись даже паладины. Егеряи умели воевать в горах как никто другой. Стражники на башнях, высящихся над воротами, откровенно скучали уже добрых несколько дней никто не приближался к городу по наземной дороге да и то неудобно ведь пару недель тащиться по узким тропам от побережья когда паровые повозки за день добираются до любой точки Йоркаграра кроме Мрока на доке там никто тоннелей не прокладывал однако в старечине Гавендер Йосеф подумывали о том не первый год. Останавливало одно гигантская стоимость проекта. По поверхности Врут к Халат обычно приходили только орки из близлежащих небольших селений: охотники, фермеры, искатели железа, разведчики и, конечно, солдаты, отправляющиеся в увольнение из частей столичного округа. Младший клык, зерк, кривой нос, поморщился и оскалил собственные клыки. — Скучно. Да нельзя скучно. — Да, охрана главных ворот столицы — великая честь даже для егерей элитного полка черных медведей. — Не каждому она достается. Нет, далеко не каждому. Нужно очень хорошо проявить себя в боях, со светошами, чтоб тебя включили в отряд ежегодно отправляемый через полка в рурк зухалат на целый месяц. Другие полки ожесточённо добивались такой же чести и для себя, но пока ничего у них не вышло. Эх, только всё равно скучно. Хоть бы что-нибудь происходило, так нет же. Стоишь, как дурной сыч на башне. и ни дарохота облезлого не делаешь. Слава создателю миров, скоро его сменят. Зерк показился на Орма, подчиненного ему когтя. Тот выглядел ничуть не менее уныло, однако не забывал то и дело кидывать внимательным взглядом окрестности. Младший клык одобрительно покивал головой. — Молодой еще парнишка, но вполне толковый. Да и драться научился здорово. Во время последнего нападения святош лично шестерых на тот свет спровадил, за что и удостоился чести войти в состав отряда стражи. С трехсотлоктевой высоты вид открывался на пару десятков верст. Вьющаяся между горами дорога, по крайней мере, видна была как на ладони.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 разрешите мне в свободное время в город отлучиться девчонку ж стали встретил прищурился младший клык ага довольно оскалился молодою рухай такая яцейпочка дочка оружейника с второй тихой улицы мы у него как-то кинжалы покупали девка мне и приглянулась знаю покивал зерк Хороший оружейник. Только смотри мне, коли обидешь, сам зубы вышибу, не стану ждать, пока отец разбираться придёт. Побежай к командиру, да чтоб я, да я ему не дал договорить, негромкий треск около главных ворот. Оба стражника мгновенно насторожились и подошли к самому парапету башни, уставившись вниз. Там сгустилось туманное облачко, из которого один за другим начали выходить люди в серо-серебристых плащах. На плече многих висели черные, белые и даже полупрозрачные шнурки. Оба орка мгновенно побелели, прекрасно зная, символом чего являются эти шнурки. Горные мастера империи. Эти звери в 10 ором полк лучших ягерей перережут и даже не запыхаются. По любой отвесной скале взберутся. Счастье ещё, что Элиан с Аркаграром союзники, не придётся воевать с этими кошмарными бойцами, угояющими орков до онемения. Легенды о них ходили настолько страшные, что мало кто рисковал даже рассказывать. А уж связываться с кем-нибудь из засящих шнуроков нет таких идиотов среди урухай, отродясь не водилось. Стражники внимательно осматривали горных мастеров и сопровождающих их двоих эльдаров с туманными масками вместо лиц. Впереди всех стоял высокий воин, держащий в руке традиционный жезл, чрезвычайного и полномочного посла Посольство империи, прибывшее через магический портал. Это что же должно было произойти, чтобы альянсы решились на такое отступление от протокола? По договорённости послы обычно высаживались в Тхорге, что на южном побережье, и только оттуда отправлялись по подземным тоннелям в столицу, местоположение которой ворки тщательно скрывали даже от союзников а получается что имперские маги прекрасно знают где находится рурдхалат неприятное известие данель за неприятное зырк незаметно нажал кнопку подающую сигнал тревоги начальнику стражи черепу полка диких котов Оружейники недавно выдумали хитрую штуку. Электричество, называется. Кусается зараза, коли за оголённый провод ухватишься. И уже около 10 лет в Аркограре работал телеграф